садясь на крае матраса и взял ее запястье. Лежавший с края кокер-спаниель глухо зарычал и оскалил зубы. И если этот пес укусит меня, я его зашиву. Руфус и мухи не обидят. Верно, милый? До да, мух мне не было никакого дела, поэтому я промолчал. — У вас аллергия на собак, доктор Марлоу? Невесело улыбнулась Джудит. — У меня аллергия на собачьи зубы. Улыбка погасла, лицо погрустнело. Сведения о Джудит Хейнс я получил от ее коллег. То есть на 90% это была ложь относительно мира кинематографа, мне было известно одно грызня, лицемерие, двурушничество, наушничество, скверность характера настолько вошли в плоть и кровь жрецов одной музы, что было непонятно, где кончается правда и начинается ложь. Как я установил, правда кончалась там же, где и начиналась. Утверждали, что возраст Мист Хейнс по ее словам, ей 24 года, не увеличивается вот уже 14 лет. Этим-то и объясняется ее пристрастие к косынкам из газа, скрывающим приметы времени. Столь же безоперационно утверждали, что она оформленная стерва, ее единственное положительное качество – любовь к койке распынелем. Мисс хейс дескать, нужен какой-то предмет обожания. Раньше таким предметом были кошки, Но взаимной привязанности от них она не добилась. Но бесспорно, было одно высокое, стройное, с роскошными каштановыми волосами и красивым, как у греческой богини лицом, мисс Хейнс была не подарок. Однако фильмы с ее участием пользовались успехом. И этому способствовало сочетание царственной красоты и скандальной репутации. Не слишком мешало в ее карьере и то обстоятельство, что она приходила с дочерью от Джарону, которого она поговаривали – презирала, и женой Майклу Страйкеру, которого по слухам ненавидела, а также тот факт, что она была полноправным членом правления компании. Насколько я мог судить, физическое состояние Джудит было сносным. Я спросил, сколько и какие таблетки она принимала в течение суток. Изящным пальчиком правой руки она принялась загибать той же изящной пальчики левой. Утверждали, будто мисс хейс Умеет складывать фунты и доллары со скоростью компьютера фирмы ИВМ. И сообщила мне приблизительные цифры. Я дал ей несколько таблеток, объяснив, сколько и когда их принимать, и вышел. Каюта, которую занимали граф и Антонио, находилась напротив. Я дважды постучал, но не получил ответа. Войдя, я понял, почему Антонио находился в каюте, но если бы я даже стучал до второго пришествия, он все равно бы не услышал. Подумать только оставить «Веа Венета» лишь за тем, чтобы так бесславно умереть среди Баренцева моря. То, что этот влюбленный в жизнь кумир европейских салонов окончил свои дни в столь мрачной и жалкой обстановке, было столь нелепо, что разум отказывался верить увиденному. Но факт оставался фактом. У моих ног лежал мертвый Антонио. В каюте стоял кисловатый запах рвоты, следы ее были повсюду. Антонио лежал не на койке, а на ковре, голова запрокинута под прямым углом к туловищу, губы и палуба в крови, не успевшие еще свернуться, руки и ноги судорожно вывернуты, поберевшие кисти рук сжаты в кулаки. По словам графа, Антонио катался и стонал, словно на дыбе, и он был недалек от истины, Антонио умер в муках. Наверняка бедняга надрывно кричал и звал на помощь, но из-за бедлама, устроенного тремя апостолами, криков его никто не услышал. Тут я вспомнил вопль, доневшийся до меня в ту минуту, когда беседовал с Лонни Гилбертом, у него в каюте и похолодел. Как же я не сумел отличить просячий виск рок певца от вопли человека, умирающего в мучениях. Опустившись на колени, я осмотрел мертвеца, но не обнаружил ничего такого, чего бы не заметил любой, Закрыл ему веки и, помня о неизбежном трупном окочинении, странное дело, без труда расправил его скрюченные конечности. Затем вышел из каюты и, заперев дверь, после недолго колебания опустил ключ в карман. Если у графа столь тонкая натура, как он утверждает, он будет мне за это только благодарен. Глава вторая. Багровое лицо Отто Джерана приобрело лиловый оттенок. «Умер, вы сказали». «Именно это я и сказал». «Мы с Отто находились в кают-компании одни. Часы показывали ровно десять. В половине десятого капитан Имри и мистер Стоукс разошлись по каютам, где в продолжении следующих десяти часов они будут пребывать в состоянии полной некоммуникабельности». Взяв со стола бутылку мерзкой севухи, на которую чья-то рука без зазрения совести наклеила этикетку Бренди я отнес ее в буфетную и, прихватил взамен бутылку Хайн, вновь вот Отто, похоже, был потрясен известием. Он не заметил моего непродолжительного отсутствия и смотрел на меня невидящим взглядом. Я плеснул себе в стакан, но Джером никак на это не отреагировал. Обуздать скалетную его натуру, могло лишь чрезвычайное обстоятельство. Разумеется, смутить может смерть любого человека, которого ты знал, но столь явное потрясение могло быть вызвано лишь кончиной кого-то очень близкого, каковым Антонио для Отто Джерона, вряд ли являлся. Возможно, подобно многим, Отто испытывал суеверный страх, узнав о смерти на борту судна. Возможно, он опасался, как бы трагическое это событие, как-то не сказалось на деятельности съемочной группы и членов экипажа. Возможно также, что Отто Джеран ломал голову, не зная, где найти среди просторов в Баренцевом море гримера, парикмахера и костюмера вместе взятых, поскольку все эти обязанности якобы в целях экономии выполнял покойный Антонио. С видимым усилием оторвав свой взор от бутылки Хайн, Отто впился в меня взглядом. «Откуда вы знаете, что он умер?» Остановилось сердце, дыхание прекратилось. «Вот откуда я знаю». Взяв бутылку, Отто плеснул себя в стакан. Не налил, а именно плеснул. На белой скатерти расплыло с пятно размером с ладонь. Дрожащей рукой он поднес наполовину полный бокал и залпом выпил едва ли не все содержимое.